Эпилог. «Я стою на краю пропасти. Подо мной простирается большой каньон. Тот самый, недосягаемый, каньон мечта. Свежий ветер шевелит мои волосы. Мне кажется, что каньон дышит, и я дышу с ним в унисон. Словно я часть его, или мы с каньоном части чего-то большего, необъятного и величественного. Так и есть, думаю я. Мы части этого мира». В животе ворочается то ли восторг, то ли страх высоты, а скорее и то и другое. Я стою на вершине мира. Подо мной пропасть. Луч солнца падает на узкую полоску воды на дне, и она вспыхивает тяжелым золотом. У меня перехватывает дыхание, кружится голова от красоты, которой захлебываются восторженные мои глаза. Я закрываю их, чтобы острее понять, прочувствовать. Это счастье. Я счастлив. На мое плечо ложится тяжелая ладонь. Я вздрагиваю, не сразу сообразив, что это Руслан, мой начальник и наставник. «Ну что, победитель?» – смеется он. «Сбылась мечта, космополита!» В ответ я могу только кивнуть. Заполонившие грудь чувства не дают говорить. Но Руслан не настаивает, он понимает меня, как никто другой. «Думал ли ты год назад, что будешь стоять здесь?» – спрашивает он. Я мотаю головой. «Куда там? Мне и сейчас трудно в это поверить. Но вот же он, каньон!» Я опускаюсь на корточки и трогаю шершавый камень рукой, чтобы убедиться в реальности происходящего. «А я верил в тебя!» – подытоживает Руслан и снова смеется. Ком в горле наконец растворяется, я втягиваю носом пахнущий корицей и сыростью воздух и тоже смеюсь. «Пойдем!» – зовет Руслан. «Еще что-то покажу!» Мы долго идем до припаркованной на стоянке машины, а потом долго едем по гладкой асфальтовой дороге, сворачивая на грунтовку, тоже удивительно гладкую, словно ее покрыли прозрачным ковром. Со стороны не видно, грунт и грунт, а колеса катятся как по паркету. Вот тебе и паркетный джип. Вспоминаю я бытующий среди автомобилистов выражение и понимаю, как устал. Впечатления выматывают, даже самые счастливые. Особенно счастливые. Руслан крутит рули, мы выезжаем на скрытую в скальнике площадку. Я, не удержавшись, ойкую точно, как мама, когда удивляется. Усталости и след простыл. Посреди огромной площадки стоит космический корабль. Именно такой, как я представлял себе по картинкам роскосмоса. Я торопило рассматриваю блестящие обтекатели и почти круглое пятно оплавленного камня вокруг. Вдалеке у гармошки трапа суетятся люди кажущейся отсюда не больше шахматных фигур. Руслан глушит двигатель, а я все смотрю, не отрываясь и не веря своим глазам. Чем дольше смотрю, тем очевиднее становится. Такого корабля я никогда не видел раньше ни на картинках, ни в кино, ни на привезенных космонавтам фотографиях. Словно невесомый серебристый корпус парит над землей, раскинув тонкие пчелиные крылья. Вьется металлическое кружево вокруг вытянутого корпуса в форме капли. Сама капля переливается, играет быстрой ртутью. «Что это?» – спрашиваю я, не дожидаясь ответа, иду к кораблю. «Пришло время узнать!»